Глава 24. Апофеоз Жустика. После завершения собрания слово взял домовой Жустик. Он начал с предупреждения о том, чтобы все присутствующие были готовы к чудесному преображению Жустика и домового в ангела Божьего, кем он на самом деле и был. И действительно, домовой в миг преобразился в ангела света с большими невещественными крыльями за спиной в виде прекрасного юноши. Выдержав паузу для того, чтобы люди пришли в себя от увиденного преображения, ангел Божий сперва попросил у всех прощения за то, что скрывался от них под видом домового и за именем Жустик. После этого он представился всем, назвав свое подлинное имя. Жила ей Иль. «Друзья», — продолжил он, — «пришло время, когда наш Бог разрешил мне открыться вам». У меня была миссия, состоящая в том, чтобы помочь вам начать делать шаги к бессмертию. Но на этом пути стоит ваша смерть, которую вам надо уменьшать, сокращать и побеждать. Бог хочет, чтобы вы победили смерть и вошли в его бессмертие, чтобы жить блаженно, вечно, не пресекая течение вашей жизни и не прекращая его. К сожалению, большинство людей не только смертны, но живут погруженными в смерть, плодят ее убийствами и самоубийствами. Бог, помогая вам, дал заповеди свои и первое гласит «Не убивай». Вот почему я начал помогать людям. Бог открыл вам, что время действия вашего последнего врага смерти проходит и ей грядет конец с погружением навсегда в озеро Огненное. Но перед уходом она постарается принести человечеству максимальный урон, Вы должны не только сохранить себя от смерти, но и сделать все, чтобы сократить число людей, которых она заберет. Бог, установленный им день, оживит всех умерших, воскресив в их телах, переделанных для вечности. Но уже прямо сейчас наступило время, когда бессмертие стало доступным для всех, кто всеусердно желает не умирать никогда, а также не поддаваться тлению, Запустить в своем естестве процесс омоложения и всецелого преображения из привычного мясокровяного проявления в новое, вечное, биокристаллическое и световое проявление их тел. Добавлю то, что, кроме меня, Бог послал вам в помощь еще своих ангелов, которые сокрыты в большинстве молодых витязей жизни. Не пытайтесь их обнаружить. Но делайте совместно с ними общее дело борьбы с вашей смертью, совершайте каждые свои шаги к бессмертию. Договорив, ангел Жилыиль просиял и исчез из виду, Оставив всех присутствующих людей ошеломленными и вдохновленными нашествие к бессмертию.